Глава 119. -я. Возвращение Бауле. Ректор филиала Академии Белого Оленя был слишком взбешён, поэтому совершенно не обратил внимания на клочок ткани в кармане. Вырвав из рук студента отрезок ткани, он быстро пробежал глазами по тексту, в процессе чтения у него на лбу вздулись вены. Он сурово посмотрел на Джоу Ямен, а потом бросил записку старому доктору. «Ректор Лу, я жду объяснений!» разгневанно потребовал он. Взглянув на записку, старый доктор рассмеялся. Правда, в этом смехе не было ни намёка на веселье. «Джоу яман пожалуйста, попроси ректора присмотреть за моими автоматонами. Не надо пытаться силой разъединять их, иначе они взорвутся». Ниже было ещё несколько строчек текста, где описывалось, как освободить людей от автоматонов. Только тот, кто разбирался в начертаниях факультета от хромического оружия, мог быстро обезвредить автоматоны. Ректор филиала Академии Белого Оленя, хоть и обладал обширными знаниями, разбирался в начертаниях не так хорошо, как старый доктор. Пока он бравил взглядом старика, тот сухо покашлял. «Господа, успокойтесь». Не успел он закончить, как от входа в деревню истинного дыхания вновь послышались странные стоны. Перед сконфуженной толпой приземлился студент Дао Академии Белого Оленя вместе с несколькими автоматонами. Лицо ректора Дао Академии Белого Оленя потемнело, и записание студентов нынешнего набора Дао Академии Эфира и рассказа Джао Ямен, Он и двое других ректоров знали имя сделавшего всё это человека. У старого доктора разболелась голова. Участие автоматона всузило круг подозреваемых до одного человека. Ван Була. Насчёт этого инцидента. Если я попробую объяснить... Старый доктор прочистил горло ещё раз в попытке сделать вид, что он ничего не знает. Внезапно вдалеке вновь раздался шум. Словно не заметив гнева коллег, старый доктор быстро сказал. Возможно, это недоразумение, но... И вновь ему не дали закончить, вдалеке послышались стоны, вернулось ещё три человека. Ректоры трёх академий, казалось, были готовы взорваться в любую секунду, старый доктор устало и потер переносицу. «Давайте сначала я их спасу, а потом всё обсудим», — со вздохом предложил он. С этими словами он подошёл к Ли И, коротким движением руки он освободил девушку из лап автоматонов. Правда, он не знал, как заставить их замолчать, ему не хотелось уничтожать их, поэтому он оставил их становить в сторонке». Потом он освободил Уфэни и остальных, собратья по академиям привели товарищи в чувство, заметив стревожных студентов вокруг, вспомнив о том, что случилось до потери сознания, и услышав стоны, они закрыли лицо руками и закричали. «Ван Боуле! Между нами ещё ничего не кончено! Ректор, это сделал Ван Боуле! Ректор, я требую справедливости!» пострадавшие разразились громкими криками, у Файн чернокожие парни остальные сыпали в адрес Ван Буэлэ бесконечным потоком бранных слов и проклятий. Обступившие их студенты из трёх других ДАО Академии уже почти не сомневались в том, что главным подозреваемым был Ван Буэлэ, хоть они и не сталкивались с ним лично. Среди тех, кому всё же довелось встретиться с ним, никто поначалу не хотел жаловаться на него и страха перед возможной местью с его стороны. Всё-таки, по мнению большинства, Ван Буэлэ был человеком беспощадным, Однако стоило кому-то выкрикнуть его имя, как дамбу наконец прорвало. «Ректор! Ван Буэлэ тот ещё подлец! Он подглядывал за нами во время купания! Ректор! ванбола украл мой духовный корень в пять цуней! Это после того, как я вложил в схватку с ним все свои силы! ванбола не только выждал подходящий момент для кражи, этот мерзавец потом ещё и ранил меня! Ректор! Хочу пожаловаться на ванбола Он серьёзно избил джой и Сяня, оставив его на духовном корне в семь соней Господин Ректор!» Бесконечный поток жалоб напоминал бьющиеся об скалы морской прибой. Под конец студенты трёх Дао Академий, вне зависимости, встречались ли они с Ван Боулой или нет, жаловались на него и винили во всех грехах. Разразился нешуточный скандал. Ректоры четырёх великих Дао Академий не ожидали, что Ван Боулой окажется объектом для ненависти такого количества людей. Переманивание им нескольких тысяч духовных корней, многие из которых были судьбой предназначены другим студентам, И измены этих духовных корней посеяли семена ненависти в сердцах студентов, оставшихся ни с чем. Особенно обидно им было, когда духовные корни, потеряв Ван Буэлэ, рассредоточились по всей деревне. Слонявшиеся всюду копии Ван Буэлэ служили постоянным напоминанием об их неудачах. Разумеется, среди жалобщиков нашлись и те, кто ни разу не пересекался с Ван Буэлэ, ими двигали зависть и желание поучаствовать в скандале. Поэтому и они добавили свои комментарии. Шум понарастал, многие студенты обменивались своим мнением и озвучивали недовольство. Троица издал Академии эфира переглянулась, а потом молча посмотрела на старого доктора. Старик оказался под серьёзным давлением, про себя он горько рассмеялся. Кто бы мог подумать, что Ван Буэлэ окажется человеком, способным вывести из себя такое количество людей и спровоцировать такой масштабный скандал. У него всё сильнее болела голова. Внезапно студенты и практики, охранявшие вход, взорвались криками. «Приближается летающий объект!» «Тихо! К нам летит загадочный объект! Большой! Не похож на студента!» К Крики у входа в деревню истинного дыхания привлекли внимание ректоров четырёх ДО-академий. Если бы не загадочное сияние в деревне, заставившее группы сопровождения всех академий вызвать подкрепление, то летающий объект в небе никогда бы не привлек к себе такого внимания. Голодящие студенты замолчали и нервно подняли головы к небу. Они увидели, как из деревни истинного дыхания вылетело нечто высотой в 6 и шириной в 9 метров, Неизвестный объект окружало магнитное поле. Из-за его искажений было трудно разглядеть, что находилось внутри, а объект стремительно приближался к толпе. «Что это? Похоже на огромную бочку? Разве? Как по мне, это никакая не бочка. За эту штуку цепляются люди? Да бочка это Гляньте, сколько в ней добра! Проклятие! Если мне не изменяют глаза, то эта штука похожа на алхимический треножник!» Из толпы доносились изумлённые крики студентов. Старый доктор заметил за приближающейся бочкой округлую фигуру. По его морщинистому лицу промелькнули недоумение и изумления. Трое ректоров рядом с ним тоже узнали человека за бочкой. Инстинктивно они хотели сразу же отчитать его как следует, но при виде его добычи суровые слова застряли у них в горле. наконец студенты с острым зрением заметили пухлого человека, держащего бочку. Они потерли глаза, словно не могли поверить в увиденное. «Это Ван Була!» Только прозвучало это имя. Как Ван Боула из забочки закричал. «Эй, впереди! Поберегись! Не стоите у меня на пути! Я не знаю, как остановиться!» Только сейчас все увидели Ван Боула. Они инстинктивно разошлись с его пути. При этом в их головах роились сотни мыслей. Увидев, что путь свободен, Ван Боула в окружении магнитного поля полетел ещё быстрее и со свистом влетел на площадь. В этот момент магнитное поле исчезло, но Ван Боула по инерции пролетел ещё немного, а потом его ноги наконец коснулись земли. От веса его добычи и скорости полёта земля отозвалась ощутимой дрожью. Вместе с бочкой он пробежал ещё несколько десятков метров, и только тогда наконец сумел затормозить. Он отпустил бочку, и та с глухим звуком рухнула на землю. Тяжело дыша, Ван Бо Ле утер обильный пот салба и странно посмотрел на притихшую толпу. Студенты и несколько сотен сопровождавших их практиков, и ректоры, и даже элитные эксперты четырёх академий, вызванные в качестве подмоги, выглядели так, будто увидели привидения. Полнейшее изумление на лицах людей привело Ван Буэлэ в неописуемый восторг. Он прочистил горло и уже хотел что-то сказать, но тут толпа взорвалась таким оглушительным рёвом, что любые слова Ван Буэлэ гарантированно бы в нём потонули.